Август. Дождь льет уже третьи сутки, с редкими перерывами. Никогда еще Сашка не видела такого дождливого лета. Впрочем, им хорошо. Сашка любит дождь, а Всеволод Алексеевич плохо переносит жару. Сейчас же температура не поднимается выше 25 градусов. Во дворе, конечно, не посидишь даже в редкие часы просвета. Все мокрое. Лавочки, дорожки, плетеные кресла из искусственного ротанга. Но никто не жалуется. Всеволод Алексеевич сидит с газетой или планшетом возле окна, а Сашка с книгой возле него. И обоим хорошо. Отдыхающих немного жалко. Обидно, наверное, провести отпуск в номере. Море штормит, спасатели пускают плавать только местных. Сашка поначалу удивлялась, как они узнают. Не паспорт же с собой парни в плавках носят. Потом поняла, по уверенности в глазах. Они со Всеволодом Алексеевичем вряд ли сойдут за местных, но они не додумаются искупаться в шторм. А вот пройтись по верхней набережной, если не сильно льет, с удовольствием. Посмотреть на бушующее море, на разбивающийся пирс волны волнующихся чаек, подышать йодом, прижаться друг к дружке, спасаясь от промозглого ветра, и в который раз удивиться, что на дворе августа в это абсолютно ноябрьскую погоду. И спать в дождь хорошо. Зароешься в одеяло, совьешь себе гнездышко поуютней и спишь под дробь по крыше. Иногда ее разбавляет глухой стук. Возле их дома растет дикое яблоня, каждое лето родящее множество мелких зеленых яблочек. С июля по сентябрь они сыплются с дерева, стуча и скатываясь по крыше. Сашка предлагала дерево спилить, мол, все равно толку никакого. Яблоки дикие кислые. Псеволт Алексеевич заступился. Нравится ему стук по крыше. Он даже песню вспомнил, которая так и называлась «Падают яблоки». Неплохой такой романс из репертуара Рубинского, как потом выяснилось. Но Туманов очень органично ее Одеял у них два, у каждого свое, потому что оба любят заворачиваться. И даже так Всеволод Алексеевич умудряется стащить все под себя, обе подушки, простыню. Сашке порой остается только пристроиться где-то рядом. Он на ее периодически сгребает туда же, в свитое гнездо. Сашка уже привыкла, перестала пугаться и просыпаться перестала. Зато сегодня проснулась посреди ночи от того, что слишком сильный косой дождь стал заливать подоконник и даже кровать. Сашка встает, ворча недовольным шепотом, придет закрывать окошко. А когда возвращается, видит, что Всеволод Алексеевич тоже проснулся. Сидит, пьет из кружки, которую Сашка ему всегда ставит на ночь возле кровати. «Кому не спится в ночь глухую?» — хмыкает он. «Ты чего бродишь?» Окно закрывало, заливает. «Мы это лето перезимуем, судя по всему». «Имеешь что-то против? Соскучилась по сорокоградусной жаре?» «Нет. Вы опять всю простыню свезли». Сашка пытается навести хоть какой-то порядок на растерзанной кровати. «На голом матрасе уже спим». «С вами надо просто не на резинках покупать, а лучше на гвоздях. Прибил к матрасу и порядок». Зарина. «Один в один». «Вас женщин таким речам в каких-то особых школах учат, что ли?» — фыркает он. «По попе бить не будешь, я надеюсь?» — засмятую постель. «Что?» — Сашка ж садится на кровать от неожиданности, хотя и так и не застелил ее как следует. Смеется. «И такое бывало. Правда, очень давно». «Видимо, для вас, женщин, идеально натянутая не имеет какое-то символическое значение или стратегическое. Матушка моя, которая мачеха, однажды по заднице меня отшлепала за то же самое. Жили мы тогда в девятиметровой комнате, лишнюю кровать не поставишь. Ну и спали все вместе. Она вот так же, как ты, среди ночи проснулась и давай ругаться». «Да не ругаюсь я, просто ворчу. А бить ребенка, да еще и не своего, за смятую простыню...» «Не за простыню, Сашенька». Я так думаю от тоски, от усталости, от безысходности. Несладко было в послевоенные годы в коммунальной квартире с чужим ребенком. Отец вечно на службе, особо моим воспитанием не занимался, ему времени не хватало. А я был далеко не подарок с шилом в одном месте. Она чуть ли не каждую неделю в школу бегала. кто я на крышу по пожарной лестнице заберусь, то подерусь с кем-нибудь. Разговаривать со мной бесполезно, я дерзил в ответ. Учиться не хотел, нормальные оценки только по пению, физкультуре и рисованию приносил. И что ей делать? Отругает, хлестанет полотенцем, а я деру во двор к ребятам. Приду, когда стемнеет, когда отец уже не только поужинает, но и спать ляжет, чтобы от него не получить. Сашка слушает и не особо верит. В ее представлении маленький севушка истинный ангелочек. Красивый мальчик с курносым носом и грустными голубыми глазами. Правда, те несколько фотографий, что сохранились, черно-белые, тогда и не существовало других. Но ясно же, что глаза были ярче, чем сейчас, то есть почти синими. Ей всегда казалось, что он был таким же, как герой ее любимых книжек про пионеров. Правильным, хорошим и очень несчастным. И в голове не укладывалось, что он мог быть совершенно другим. Просто вам внимания не хватало, и вы его пытались получить всеми доступными способами. Вероятно, соглашается он, но, поверь, способы я выбирал не самые удачные. Лет до 15 вообще неуправляемый был. Потом музыкой увлекся, спортом, начал взрослеть. А в детстве оторви и выброси, что называется. По-моему, из всех взрослых ко мне только Жанна подход смогла найти. Пионер-вожатый в летнем лагере. Та самая Жанна, с которой у вас первая любовь случилась? Сашка, уже успевшая улечься, приподнимается на локте. Нормальный такой подход, ребенка совратить. Саша, ты каких желтых газет начиталась? Бог с тобой, девочка. Не было у нас ничего, о чем ты подумала. Мне тогда двенадцати едва исполнилось. Так расскажите, что было». Ей правда интересно. Она 20 лет собирала его жизнь по кусочкам, по статьям и заметкам, отдельным фотографиям и чьим-то воспоминаниям. Но только теперь, благодаря его рассказам, пазл складывался в единую, очень пеструю, но завораживающую картинку. Ей хотелось слушать его бесконечно. А сон? Ну что сон? Завтра, по прогнозу, весь день дождь. Никаких дел у них не предвидится. Успеют выспаться. Всеволод Алексеевич укладывается поудобнее, бесцеремонно подтягивает ее поближе, заставляя занять уже привычное место на его плече. Год я могу напутать, конечно, но полагаю, что мне было лет 11 или 12. Моя первая поездка в пионер лагерь Отец достал путевку. Обычный лагерь где-то в Подмосковье, далеко не Артек. Лес, речка, деревянные бараки. Мне бы радоваться. Вокруг пацаны никакой учебы, кормят три раза в день. Плюс на полдник и перед сном кефир с печеньем или вафлями дают. На этой фразе сел Алексеевич делает паузу, которую Сашка понимает вполне однозначно. «Сейчас принесу. Кефир в холодильнике есть всегда, а в хлебнице еще оставалось полпачки его печенья. Возвращается с подносом. Маленький жестяной поднос с пошлыми котятами. Сам прихватил где-то в супермаркете. Мало, удобно же, а то бегаешь с тарелками туда-сюда. Но Сашка поднос недолюбливает, потому что обычно он используется, когда Всеволод Алексеевич нездоров. А ночные бдения с провиантом случаются у них не так уж часто. Вот». Всёт Алексееча охотно принимает поднос устраивает его на коленях так гораздо лучше а ты что не хочешь как можно не хотеть печенье да за полвека ничего не изменилось только тогда я мог лопать сладости в любом количестве правда сладости нам мальчишкам сороковых почти не доставалось ну так вот несмотря на печенье и вафли в лагере мне не особо нравилось потому что я в первый же день перекупался в холодной речке слишком слишком много нырял и к вечеру у меня ужасно разболелось ухо Два дня никому ничего не говорил, молча страдал. А оно, зараза, не проходило, только хуже становилось. И что, медпункта в лагере не было? Ага, так я туда и пошел. Я же врачей боюсь. Что? Ну, тогда боялся. Сейчас уже просто смирился. Куда деваться-то? Сашка тяжко вздыхает. Ясно с ним все. И тут появляется она, Жанна. До нее у нас в парень какой-то был. Но ну, ему пришлось срочно в город уехать. Уж не помню, что у него там стряслось. Его заменили жанны Вот сколько ей было лет. Пионервожатами же обычно студентов посылали. в Лет 19-20. Но мне она казалась очень взрослой и какой-то сказочной. Разговаривала она спокойным и низким голосом. Мне, наверное, с тех пор нравятся низкие женские голоса. После утренней линейки мы, как всегда, пошли на речку. И вдруг она подзывает меня по имени. Запомнила, надо же, так быстро. И спрашивает, что у меня случилось. И я, обалдевшая от такой проницательности, ей про ухо рассказал. Только говорю, я в медпункт не пойду, сразу предупреждаю. Она смеется. «Ладно, — говорит, — что-нибудь придумаем. Но не купайся хотя бы один день, а лучше иди землянику пособирай». И показала мне укромное место, где земляники завались. Я тут же про речку забыл, на ягоды накинулся. Сладкие же. Потом опомнился и есть целую пригоршню насобирал. вручала отчаянно краснее. А она смеялась. «Что ты улыбаешься? Это был мой первый опыт общения с женщинами, между прочим». Селт Алексеевич отставляет поднос с пустой посудой на тумбочку и возвращается под одеяло. Дождь стал сильнее, комната то и дело освещается молниями. Природа сошла с ума, август называется. Но Сашке плевать на погоду, на то, какой месяц на календаре и какой нынче год, пока он рядом и рассказывает истории, кроша на себя печенье и вытирая кефирные усы ладонью. А после обеда, во время тихого часа, она явилась к нам в комнату и принесла подогретое камфорное масло и пипетку. «Давай, — говорит Севушка, — твое ухо лечить». «Нельзя камфорой!» — не выдерживает Сашка. «Вообще ничего, кроме специальных капель, нельзя». Ни камфорное масло, ни подсолнечное, ни перекись. И кто это тогда знал? А твои специальные капли в то время еще даже не изобрели. К тому же у меня сразу все прошло, уж не зная от камфора или от ее заботы. Каждый день после обеда она приходила, закапывала мне масло, а потом мы сидели и шепотом болтали. Вот как сейчас с тобой. А потом? А потом смена кончилась, Сашенька, и я уехал домой. Сашка молчит, вспоминает то единственное интервью, из которого она узнала про Жанну. Какая-то большая передача к юбилею. Всеволод Алексеевич сидел в пустом концертном зале и откровенничал перед камерой. Да вспоминался до да слез в глазах. Наверное, накануне юбилея у него особо ностальгическое настроение выдалось. И рассказывал он о Жанне как о первой любви. А какая там любовь-то? Горсть земляники и вылеченное ухо? Тоска мальчика-сироты по женскому теплу с его стороны и первое проявление материнского инстинкта с ее. А, впрочем, если разобраться, что есть ее со Всеволодом Алексеевичем отношения? Не то же самое. Возможно, когда-то в середине жизни он искал чего-то другого. Сумасшедшей страсти, постельных приключений, роковых красоток, которых, в отличие от поклонниц, надо было завоевывать, которым постоянно приходилось доказывать свою мужскую состоятельность. А иначе Сашка не смогла бы объяснить, почему среди его бывших пассий, только тех, о ком она знала, а скольких она не знала, встречалось так много откровенных стерв. Но сегодняшнему Всеволоду Алексеевичу, как когда-то маленькому севушке, снова требуется, чтобы вовремя кормили, грамотно лечили и почаще обнимали. Всеволод Алексеевич. М -м -м. А вы Зарину любили? Да. Отвечает просто и спокойно. И Сашка вздыхает с облегчением. С облегчением, что он не стал, как многие мужики в таких ситуациях, врать про давно остывший семейный очаг, про жизнь ради чего-нибудь, не детей, репутации общих собачек и что там еще приплетают. И по законам жанра он должен был бы добавить банальщину в духе «ну, сейчас я люблю только тебя». Но не добавил. И не добавит. Потому что знает, она не поверит. Потому что оба прекрасно понимают, то, что происходит между ними, не любовь. Или нет, не так. Это совершенно другая любовь. Объяснять замучаешься, точное определение не найдешь. «Интересно, дождь когда-нибудь закончится или нас затопит к чертям собачьим?» задумчиво произносит Всеволод Алексеевич. «У меня уже все суставы крутят от сырости». «Серьезно?» настораживается Сашка. Что именно болит? Колено? О, Господи! Просто к слову пришлось. Ты замучила уже тетя доктор. Но возмущается притворно и снова тянет ее к себе, накрывая их обоих своим одеялом. И Сашке хочется, чтобы дожди не заканчивались. Черт с ним с загубленным летом и туристическим сезоном. Только бы лежать вот так в обнимку и чувствовать себя нужной. Ему нужной.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 Для Всеволода Алексеевича тушит их в маленькой кастрюльке, запекает с творогом в духовке, трет на терке в перемешку с морковкой. Но ему тоже уже надоело. А консервировать смысла нет. Ни варенья, ни джема ему нельзя. А без сахара сваришь, взорвется все к чертям. Ты опять же зачем? Ей что, возни по дому мало. Но яблоки жалко, пропадает добро. А ты пирог испеки, советует главный советчик, устроившись на кухне с газетой и чашкой чая. С яблоками корицей. Вкуснотища...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 — В гости зови, — подсказывает селта Алексеевич. — Как раз и пирог испечешь. Сашка косится на него с сомнением. Умеет же человек быстрое решение принимать. Она лично еще от шока не оправилась от того, что Аделька, школьная подруга из Мытищ, с которой они вместе на концерты ходили, оказалась здесь, в Прибрежном. А селта Алексеевич уже сориентировался и нацелился на будущий пирог. — Зови, зови, — кивает он деловито. — Тогда бери такси и приезжай к нам. Я, правда, не одна живу. — А, знаешь, откуда? — А, ну да.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 Адельку родители баловали, особенно отец, занимавшийся каким-то бизнесом. Сашка не любит объятий и поцелуев, но знает, что так принято. Впрочем, Аделька обнимает ее весьма сдержанно. «Погода у вас жесть! Я пока на вокзале торчала, околела. Курорт называется». «А что ты там торчала? Ты вообще какими судьбами тут?» «Да пригласили в плазе петь. Договор на три вечера, там посмотрим. Должны были встретить, заселить. И никого. Райдера они не читали, что ли?»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 Вообще-то, те чашки, из которых они пьют каждый день, когда-то тоже были частью сервизов. Только Всеволод Алексеевич имеет обыкновение посуду бить с впечатляющей регулярностью. На кухне появляется Аделька, и Сашка не немеет. На подруге банное полотенце, которое Сашка ей выдала, обернутое вокруг тела. И все. Нет, ну по набережной отдыхающие и не так ходят. Они и в магазин или кафе могут в мокрых купальниках заявиться. Но Всеволод Алексеевич ехидно улыбается и никак не комментирует.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 Сашка идет стелить ей постель, даже не подумав, что могла бы просто выдать белье. Большая же девочка, сама бы справилась. Но Сашка привыкла заботиться. Проходя мимо до Алексеевича, Сашка замечает его заинтересованный взгляд. «А тебе бы тоже пошло в полотенчики рассекать?» Доносится ей в спину ехидное замечание. Утро в их доме часто медленное, вялое. Особенно, если за окном льет дождь, а Всеволод Алексеевич плохо спал. Сейчас он еще вынужден расхаживаться по утрам.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 Не одиннадцать, потому что в первом классе Сашка почти не училась, в середине года пришла. Ее посадили к Адельке. Сашка достала тогда из новенького портфеля новенький пенал в виде сердечка на молнии. Она очень пеналом гордилась, а карандашом с наконечником-стеркой в виде обезьянки тоже гордилась. А у Адельки оказалась точно такая же обезьянка, только розовая. А пенал она тут же обсмеяла. Сказала, что это никакое не сердечко, а обычное свекла, потому что фиолетовыми сердечки не бывают, а вот свекла очень даже бывает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 Сашка смотрит на экранчик. Пошлая подделка под лабутены, которые в оригинале-то кажутся ей пошлыми. И Сашка не понимает, где повод для гордости. Чему Аделька радуется? Что купила дешевую подделку, которая развалилась аккурат перед гастролями и теперь надо покупать замену. Впрочем, Сашке все равно. Она пожимает плечами. «Ну, посмотри вон в том сетевом. Там адекватнее цены должны быть. А я в трикотаж зайду, в Селуду Алексеевичу маечки посмотрю, раз уж мы здесь».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 Мол, пошло все к черту. Сашка чувствует себя неловко. Ей приходит мысль, что у подруги просто нет денег на хорошую обувь. И, наверное, нужно ей помочь. Да хотя бы из той суммы, что этот засранец на карточку перевел. Но как это сделать, чтобы не обидеть? А пока Сашка размышляет, Аделька предлагает зайти куда-нибудь выпить кофе. «Жрать не буду, вечером все равно банкет», рассуждает она. «Но кофе обоглотнуло. Есть у вас недорогая кофейня? Пошли, я угощаю».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 «Завтра я угощать буду, мне сегодня заплатят за концерт. Знаешь, сколько, кстати?» «Сколько?» «Без особого интереса, скорее машинально переспрашивает Сашка, входя в кафе. «Сто штук по договору, еще восемьдесят в конверте. Прикинь, за три вечера». Сашка пожимает плечами. Она не знает, много это или мало. Могла бы у Вселда Алексеевича спросить, ну зачем? Она не любитель чужие деньги считать. «А в прошлом месяце в Москве работала вообще за двести, в Кремле». Сашка отрывается от доски, на которой мелом написано скорее нарисованное меню кофейни. Оборачивается к Адельке. «В Кремле?» «В Кремлевском дворце», — поясняет подруга. «В дипломатическом зале, что ли?» не выдерживает Сашка. Помимо основного зала, который не каждая звезда и первая эшелона способна собрать, в Кремле есть еще маленький дипломатический зал, где и арендная плата меньше в разы, и места всего ничего. Обычно артисты забывают уточнить, где именно они работали. «Важно же, что в Кремле?» «Не, в фойе».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 Ну, укол все равно сделаем. Давайте руку. И вот эти таблетки, будьте добры, две штуки. Не проще скорую вызвать? Замечает Аделька, привалившись к яблоне. Я за нее, хмыкает Сашка, аккуратно затягивая жгут. Не больно? На меня смотрите. Сейчас мы быстренько. А если ты не справишься, он крякнет. Тебя ж по судам затаскают. Всеволод Алексеевич дергается, и Сашка едва не промахивается мимо вены. Тихо, тихо, вы чего? Я вообще-то все слышу, подает голос Всеволод Алексеевич.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 в том же стиле, что сейчас? Поддевая тебя по любому поводу? Не, ну почему? Ну да. А ведь он прав. Просто просто масштабы тогда были другие. Хорошо. Теперь тебе не 10 и не 12 лет. Жизненного опыта прибавилось. Ничего не замечаешь? Ты понимаешь, что всегда играла при ней роль страшненькой подружки, свита ее королевского величества? Вы поэтому сейчас и ссоритесь. Она понимает, что больше ты не проигрываешь ей по всем фронтам и бесится. Такой расклад ее не устраивает. «По каким фронтам я ей проигрываю?» — хочет спросить Сашка, но вдруг сама понимает, по каким. «Есть любовь у меня. жизнь жизни ты знаешь, что это такое. У нее есть туманов. А у Адельки только цифры, которые в ее мечтах зарабатывают ее гипотетические мужики». «Ну что делать-то?» «Селтарик Сеевич, вы же сами пели. На земле друзей не так уж много. Опасайтесь потерять друзей». М -м. «Расул Гамзатов. Классика».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 Если пойдет дождь, рассядутся по прибрежным кафе, где невероятно дорого и точно так же невкусно, зато с видом на море. Это самое главное. Они на этот вид год копили и теперь не готовы пропускать даже полдня из заплаченного времени. Сашка сама не замечает, что ворчит вслух. Всеволод Алексеевич удивленно цокает. Что-то ты, девочка, не в духе. И на берегу бывают чудесные кафешки. Вон в той, например, должны подавать черноморских мидий в вино-сливочном соусе. Хочешь попробовать?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 «Заказывай две кастрюльки меди, итальянский десерт для Сашки и чай с горными травами для Туманова». «И будьте добры, бутылку Маэт от меня на соседний столик», в полголоса добавляет Селот Алексеевич. «Скажите, что от старого друга?» У Сашки глаза на лоб лезут. Она понятия не имеет, что такое Маэт, но догадывается, что не лимонад. «И что вообще происходит?» «Может быть, ты тоже хочешь шампанского?» предлагает Туманов. «Компанию не составлю, но морально поддержу». «Не хочу».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 надеялся что сашка переведет все в шутку поддерживая ироничный тон то есть все таки будет констатирует он саш ты ведь понимаешь что теперь я только твой боюсь такое счастье никто больше и не захочет ага а то он быстренько бы нашел покрасивее с длинными волосами и чтоб платье носить умело и обязательно чтоб на жену рубинского была похожа у него почти все бабы одного типажа были куклы нравится им вкус такой у человека или правда очень хотелось такую же как жена заклятого друга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 — А вы себя по отношению к ней все предыдущие. — Ну, это ваши с ней проблемы. Мне просто по-человечески жалко было, когда у вас очередная Машенька, Анечка, Настенька появлялась. Хмурится. Не хочет обсуждать. — Ну, надо же! Наконец-то они нашли тему, в которой не приходит ко взаимопониманию. Сашка ждала, когда же это произойдет. Тем временем кукла в красном платье и ее спутник поднимаются за стола и уходят. Но Туманов этого не видит. Он смотрит на Сашку. — Саша, ты не понимаешь.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 Я почтеннейше извиняюсь. Это Александра? У Сашки сразу руки холодеют. Кто может звонить с его телефона? Я вас слушаю. А вы кто и почему мне звоните с этого номера? Она старается сохранять спокойный тон. Ну, куда там? В голове уже миллион мыслей. Бежать, искать, звонить в полицию. Ограбили? Отобрали телефон? Да я, Петрович. алексеевич просил тебя набрать. А в больничке мы это самое? Ну, перепил, мужик. С кем не бывает. Ты не серчай только, дочка. Ель ты не дочка ему. В какой больничке? А вы кто? Дайте ему трубку. Да как я дам, если у него руки привязаны? Ну, так подержать могу, конечно, дойти да до него далеко больно. Я-то дочка не шибко на ногах держусь хорошо, а у него язык не ворочает с толком. Ты приезжаешь, что ли? Куда? Вы можете хотя бы объяснить, где находитесь? Сашку же практически орёт. Сказал же, в больничке, огорчается Петрович. Слышь, Алексеевич,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 Пациент? Подопечный? Мой, короче. Туманов Всеволод Алексеевич. По скорой привезли, я полагаю. Найди мне его немедленно. Господи, да что с тобой? Ты что такая нервная-то? Сейчас найдем. В регистратуре была? Нет. Армен, пожалуйста, быстрее. Я не знаю, что с ним произошло. Он в офис электросити пошел. Со счетами разбираться. А через два часа мне какой-то полувменяемый мужик позвонил с его номера. У него диабет, Армен. Я боюсь, что...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 Сашка сидит на краю постели Всеволода Алексеевича, поэтому Армен плюхается на освободившийся стул. Смотрит на странную пару, качает головой. Сколько тебя знают, ты всегда за пациентов переживаешь больше, чем положено. Но не настолько же, Саш. Ты же сама крякнешь раньше срока с таким отношением. Главное, чтобы не раньше его. А то ему туго придется. Сашке не хочется объяснять, что Туманов не просто пациент. Объяснять придется слишком много и долго, а ей сейчас не до разговоров.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 Всеволод конечно наконец-то подобрал нужную метафору. Но Сашка уже не в состоянии ее оценить. «Готовьте документы на выписку», — шепит она на медсестру, «с отказом от госпитализации. И как можно быстрее, пожалуйста». Она могла бы объяснить Всеволоду Алексеевичу, что привязывать буйных, неадекватных, находящихся под действием каких-либо веществ, будь то наркотики или лекарства, входящие в состав наркоза, это обычная практика, но не объясняет. Знает, что он ее сейчас не слышит, не воспринимает.